Глава 5. Раскаты грома уже слышны. 9. 21 марта 1801 года. Санкт-Петербург. Михайловский замок. Император Павел I. Как ужасно болит голова. Боль не отпустила меня даже после того, как я принял пилюлю, которую дал мне мой новый доктор Геннадий Антонов. И это была необычная мигрень, которая время от времени мучила меня. Похоже, что я старею, и ко мне приходят болезни, обычные для всех пожилых людей. А ведь мне всего 46. Возраст для мужчины не такой уж и большой. Но сколько мне пришлось пережить за эти годы. И особенно за последние дни. Предсказания старухи Чухонки, появление людей из будущего, известия о заговоре, в котором приняли близкие мне люди, и даже мой родной сын и наследник престола. А тут еще известие о кончине старшей дочери Александры. Бедная, бедная девочка. Как она, наверное, мучилась перед смертью. И зачем я только дал добро на этот брак? Как можно было отправить эту невинную и чистую душу в Австрию, страну, которой правят недостойные монархи, подло обманывающие своих друзей и союзников? Я помнил, сколько зла натерпелся от них князь Суворов во время итальянского и швейцарского походов. Австрийские генералы вели себя порой хуже французских. Великий князь Константин, который видел измену австрийцев своими глазами, много рассказывал о коварстве и подлости Вены. «Мы всей семьей оплакиваем умершую Александру и ее малютку, которой Господь не дал прожить и одного дня. Нет, больше никаких дел я с этой страной и ее монархами иметь не желаю. Ведь эти мерзавцы, как мне сообщили, даже после смерти не оставили ее в покое». Хорошо, что при Александре находился ее духовник, протоиерей отец Андрей Самборский. Он и взял на себя все хлопоты по достойному погребению дочери российского императора. Ведь эти австрияки решили поместить гроб с моей бедной девочкой в подвале Капуцинской церкви. Как рассказал мне господин Патрикеев, отец Андрей Самборский так вспоминал о том кошмаре. Это был малый погреб, имеющий вход с площади. на которой бабы продавали лук, чеснок и всякую зелень. И что сверх продажи оставалось, то они в том мрачном и тесном погребу по денежному найму хранили, отчего там и был принесносный смрад. Таковое унижение терзало мою душу. Верный духовник настоял на том, чтобы Александру похоронили в православной церкви в Офине, или, как его называют в Венгрии, Будди. Повращаться с ней пришло множество народа. Подлые австрийские каноники распустили слух о том, что моя дочь перед смертью приняла католичество. Чтобы не смущать умы своих подданных, они предложили похоронить ее ночью, словно страшную грешницу или преступницу. Но отец Андрей заставил этих недостойных пастырей провести церемонию похорон и отпевания днем. Несчастное дитя. За что Господь наказал ее чистую и безгрешную душу? Может быть, за грехи ее родителей? Ведь я часто поступаю не по-божески, даю волю гневу и несправедливо наказываю людей за их поступки, несоизмеримые с наказанием. Нет, все же Господь не оставил меня и государство мне врученное. Ведь с помощью посланных им людей из будущего мне удалось удержать Россию на краю пропасти и не допустить, чтобы недостойные мои подданные совершили страшный грех цареубийства». Я благодарен пришельцам из будущего за все то, что они уже сделали для меня, и за то, что они еще намерены совершить. Ведь именно с их помощью я обнаружил измену, трусость и обман вокруг себя. Взять, к примеру, мою бывшую фаворитку, госпожу Лопухину Гагарину. Ведь я считал, что она искренне любит меня и готова разделить мои чувства к ней. А оказалось, что ею двигало обычное честолюбие и жажда наживы. Став игрушкой в руках моих бывших друзей, возглавляемых графом Кутайсовым, она втерлась ко мне в доверие и стала использовать мои чувства для того, чтобы облагодетельствовать своих родственников и друзей. Ее отца я сделал генерал-прокурором и князем, мачеху стацдамой. В стацдамы я произвел и саму Аннушку после того, как она вышла замуж за князя Гагарина. «Господин Патрикеев рассказал мне, что в их истории после моего убийства супруги Гагарины рассорились, ведь она стала не нужна князю. Сам же он вступил в любовную связь со вдовой графа Валериана Зубова, а Аннушка изменила ему с князем Борисом Четвертинским. В общем, счастья она так и не нашла, и в возрасте 27 лет умерла от чехотки Я отправил Аннушку к мужу, а графа Кутайсова удалил от двора». запретив ему появляться в столице. Я не желаю больше видеть его плутовскую физиономию. По мне так пусть лучше будут честные и открытые враги, чем друзья, готовые предать тебя в любой момент. А вот люди, прибывшие в наш мир из 21 века, ничего у меня не просят. Для них главное служба Отечеству. Сейчас они готовятся отразить пиратский набег британцев на Ревель. Готовятся серьезно. Часто советуются с князем Багратионом и графом Аракчеевым. Мы с нетерпением ждем прибытия из Севастополя. По их просьбе я принял решение вернуть прежнее имя этому городу и порту. Примечание. Горя желанием избавиться от всего, что напоминало бы ему о деяниях его матери, императрицы Екатерины II, Павел издал указ о переименовании Севастополя в Ахтиар. Адмирала Ушакова, прославившегося во время взятия крепости на острове Корфу и в ходе Средиземноморской экспедиции. Совместными усилиями российской армии и флота мы надеемся разбить британцев и навсегда отучить их нападать на владения Российской империи. Мне весьма приятно то, что эти люди сумели понравиться всей моей семье. Даже маленький Михаил постоянно просит, чтобы к нему зашла Даша и ее собачка Джексон. А Николай вообще без ума от военных из отряда «Град». Он сходил с Екатериной в манеж и посмотрел, как они готовятся к предстоящему сражению. Особенно его удивило умение воинов подполковника Баринова одним ударом руки раскалывать толстые доски и разбивать кирпичи. Я представил себе, что испытывают их враги, если они получат такой лихой удар по голове. Николай теперь хочет научиться драться так же, как его новые друзья. Кстати, драться умеют не только мужчины из будущего, но и женщины. вчера племянник моей супруги, герцог Вюртембергский, попросил у меня разрешения поучиться приемам ведения боя у воинов подполковника Баринова. Я не стал возражать и позволил этому толковому молодому человеку поучиться боевому искусству у своих потомков. Он отправился в Манеж, где господин Сапожников и мадмуазель Иванова провели с ним одно занятие. Оказалось, что дочь уважаемого Алексея Алексеевича, Самая настоящая амазонка и владеет оружием и приемами рукопашного боя лучше многих мужчин. Теперь и Евгений, и моя дочь Екатерина без ума от Дарьи Ивановой и мечтают стать хоть немного похожими на нее. Если сказать честно, то мадемуазель Дарья очень нравится и мне. Я был бы счастлив, если бы она не отказала бы мне в своей благосклонности. И не только как императору, но и как мужчине. Но я не буду спешить. А пока постараюсь добиться от этой изумительной девушки доверия и дружбы. Очень хорошие отношения у меня установились с доктором Антоновым. Несмотря на свою молодость, он оказался умелым медиком, хорошо разбирающимся в болезнях и взрослых, и детей. А его помощница, мадмуазель Ольга, была опытным акушером. Доктор Антонов сказал, что если бы моя бедная Александра рожала бы не в Будде, а в Петербурге, то, скорее всего, и она, и ребенок остались бы живы. «Ваше Величество», — сказал он, — «в нашей истории ранняя смерть ожидала и другую вашу дочь, герцогиню Мекленбург-Швиринскую Елену Павловну. В сентябре прошлого года она родила сына, названного в честь вас и второго своего деда, Паулем Фридрихом. А вот вторая беременность для Елены Павловны станет роковой. В марте 1803 года она родит девочку, а в сентябре скоропостижно скончается в возрасте 18 лет». Было бы неплохо вызвать ее сюда, чтобы она прошла у нас обследование, и мы пролечили бы вашу дочь от той болезни, которая свела ее в могилу. Я с благодарностью принял предложение господина Антонова и отправил письмо дочери и ее мужу, предложив им приехать в Петербург. О причине, по которой им следовало бы навестить нас, я не сообщил. Написал, что мне просто хочется увидеть внука. Кроме того, мадмуазель Ольга, как оказалось, была специалистом по женским болезням. Она осмотрела мою супругу и нашла, что прусские доктора, которые пользовали императрицу сразу после рождения моего младшего сына Михаила, нагло обманули и ее, и меня. Они заявили, что императрица, дабы не подвергать свою жизнь опасности в случае новой беременности, должна прекратить со мной все супружеские отношения. Господин Патрикеев, ставший моим советником, сообщил, что эти шельмы, прусские доктора, были подкуплены графом Кутайсовым, который таким способом подсунул мне свою креатуру, мадмуазель Лопухину. И теперь я снова воссоединился с императрицей на супружеском ложе. На радостях я наградил мадмуазель Ольгу орденом святой Екатерины. Видимо, пилюля, которую дал мне доктор из будущего, все же подействовала. Головная боль, мучившая меня с утра, потихоньку утихала. Я вздохнул и придвинул к себе стопку бумаг, по которым мне следовало принять решение. Императору России приходится трудиться, не покладая рук, как про отцу Адаму, которому Господь повелел в поте лица своего добывать свой хлеб. 9.21 марта 1801 года. Санкт-Петербург. Коновалов Валерий Петрович. Водитель скорой. Никогда бы не подумал, что, выехав на обычное дежурство из своего бокса на станции СП, в конечном итоге я окажусь в царском дворце. Но ну, не в самом дворце, но с царем, самым настоящим, мне довелось поручкаться и поговорить. Как это все случилось, мне до сих пор непонятно. Но факт налицо. Мы с Геннадием и Ольгой очутились в 1801 году. Вообще-то тут интересно. Люди забавные, говорят прикольно. Все одеты как артисты на съемках исторического сериала. Дня три назад к нам приходили портные. обмерили всех и пообещали в самое ближайшее время принести готовую одежду. А представленный к нам поручик Бинкендорф, тот самый, который в нашей истории стал главой третьего отделения, сказал, что научит нас правильно надевать камзолы, панталоны и прочую полубавскую шмотку, чтобы мы не сильно отличались от здешнего народа. Пока же каждый из нас, попаданцев, как называет всех наших Геннадий, занимается тем, что он может и знает». Вояки обучают понемногу здешних служивых, среди которых даже сам Багратион, тот самый, который Петр Иванович. Нормальный мужик, не кочевряжется, несмотря на то, что он князь. Геннадий с Ольгой лечат больных. Даже император как-то к нам приходил, жаловался на боли в желудке. Оказалось, что у него застарелый гастрит, и Геннадий дал царю обезболивающее – анальгин и гастал, которые нейтрализуют соляную кислоту в желудке». Ольга, которая увлекалась народной медициной, дала царю список средств, помогающих при болях в желудке. Она же уладила некие женские дела, мешавшие императрице возобновить нормальную половую жизнь. Теперь поутру Павел, сияя как медный пятак, выходит из спальни Марии Федоровны. «Ну, ребята», — усмехнулся Патрикеев, узнавший о визите Павла к нам, — «наживете вы врагов среди здешних лекарей». Они народ корпоративный, и чужаков к императорской семье стараются не подпускать. Теперь эти помощники смерти на вас будут строчить доносы, распускать гадкие слухи и распугивать ваших потенциальных пациентов рассказами про вашу ужасающую некомпетентность и отсутствие медицинского образования. «Поживем – увидим», – философски произнес Геннадий. «Я тут послушал одного местного эскулапа, рассказывающего о лечении обычной простуды, и чуть в обморок не упал». Они кровь всем пускают почем зря и кормят такой дрянью, что по неволе отдашь концы. Думаю, что скоро у нас появятся высокопоставленные пациенты, которые сделают правильный выбор. Или получить от нас нормальную медицинскую помощь, или загнуться после долгой и продолжительной болезни, зато под наблюдением модного доктора-иностранца. Только, друзья мои, не надо забывать, что лекарств у нас не так много, и раздавать их направо-налево не следует. «Ого!» — кивнул я. «У нас тут ни аптеки поблизости, ни бензозаправки. Кончится горючка. Как мы будем ездить? Как заряжать аккумуляторы? Мы тут с Димой Сапожниковым на этот счет уже раскинули мозгами. Надо искать выход из создавшейся задницы». «А что мы можем сделать?» — спросил Геннадий. «Попросить у той силы, которую она сюда закинула, послать нам вдогонку пару наливников с бензином и соляркой?» Но это вряд ли, усмехнулся я, представив на мгновение, как посреди площади, где проходят ежедневные плацпарады, с неба десантируются два бензовоза. Хотя если поднапрячь извилины и попросить помощи у здешних умельцев, то можно кое-что сварганить. — А что именно? — заинтересовался Геннадий. — Ты, Петрович, скажи, а я попробую переговорить с императором. Ну и Сапожникова подтяну с Васильичем. Проведем своего рода мозговой штурм. И вот мы вчетвером сидим в библиотеке Михайловского замка. Сам император Павел, васильевич ставший с недавних пор его первым боярином, Дмитрий Сапожников и я. «Господа», — сказал император, — «мне доложили, что вам нужна помощь. Я готов сделать все, чтобы вам помочь. Скажите только, что именно следует предпринять?» «Видите ли, государь», — начал васильевич — «наши машины и некоторые приборы работают на топливе, которого сейчас в вашем времени пока нет». но его можно попробовать сделать. Вы, наверное, слышали про нефть, горючую жидкость, которая вытекает из ям, выкопанных в земле. Я читал про нее, кивнул Павел. Ее много в Баку, о ней писали участники персидских походов императора Петра Великого и генерала Валериана Зубова. Ваше Величество, улыбнулся Васильевич, нефть есть не только в Баку, но и в коренных русских землях. Еще в 1703 году газета «Ведомости», для которой новости отбирал лично царь Петр, сообщала. «Из Казани пишут, на реке Соку нашли много нефти». Это первое документальное упоминание о чисто русском нефтяном месторождении. Петр Великий весьма заинтересовался этим сообщением. Он тогда еще не догадывался, какое значение будет иметь нефть в развитии техники, но пользу в открытии источника нефти сразу увидел. «Сей минерал, если не нам», то нашим потомкам весьма полезным будет, пророчески сказал Петр Алексеевич. Позднее нефть была найдена и на севере. В 1721 году о нефтяных источниках в Пустозерском уезде доносил в Бергколлегию знаменитый русский инженер Григорий Черепанов. Он наткнулся на нее, когда в поисках руды обследовал берега северных рек. На реке Ухте инженер увидел нефтяные ключи, На поверхность реки всплывало черное масло, которое жители собирали черпаками. В 1724 году Черепанов собрал немного нефти и отправил в Бергколлегию. Петр I заинтересовался посылкой, но в 1725 году царь умер, и о черном ухтинском земляном масле забыли на 20 лет. «А что случилось потом?» – спросил Павел. «Государь, в нашей хранимой Богом стране немало предприимчивых людей». В 1745 году архангельский купец Федор Придунов отправился на Ухту и получил разрешение на добычу нефти. Он обязался дважды в год посылать в Санкт-Петербург рапорты о состоянии дел. Свою нефть Придунов именовал «желтым маслом» и продавалась она в аптеках Санкт-Петербурга и Москвы. Кроме того, в желтое масло добавляли растительное и его использовали для освещения. Но на своем деле купец Придунов не разбогател, и жизнь его закончилась трагически. За неуплату налогов он был посажен в долговую тюрьму, где умер в 1753 году. «Да», — вздохнул император, — «жаль беднягу, но если надо, я готов дать денег тому, кто продолжит дело Придунова. Только, как я понял, одной нефти вам будет мало, ведь ваши машины работают на топливе, которое вы называете бензином». «Именно так, государь». «Нефть — это лишь сырье для производства бензина, но его можно переработать с помощью довольно нехитрых приспособлений». «Чеченских самоваров?» — спросил я. «Доводилось мне во время службы в Чечне видеть эти самопальные устройства. С их помощью можно получать условно годный бензин, который, конечно, будет гробить потихоньку двигатель, но все же в качестве суррогата может для нас годиться». «Ага», — произнес Павел, — «я понял вас». «Скажите, господин Коновалов, а вы можете нарисовать чертеж этого самого чеченского самовара, по которому мои мастера изготовят то, что вам требуется? С помощью Дмитрия Викторовича, я кивнул в сторону Сапожникова, мы такой чертеж нарисуем». «Государь», — снова вступил в разговор Патрикеев, «а где сейчас находится Иван Кулибин, тот самый, который сделал часы и яйцо?» «Кулибин сейчас в Петербурге», — ответил Павел. «Я прикажу найти его и отправить к вам». Думаю, что это именно тот человек, который справится с тем, что вы ему поручите. 10-22 марта 1801 года. Санкт-Петербург. Михайловский замок. Иван Петрович Кулибин. Механик и изобретатель. Сегодня утром ко мне пришел дворцовый служитель с запиской, написанной самим императором Павлом Петровичем. В последнее время государь часто заказывал мне различные хитрые механизмы, за которые он щедро платил. Деньги мне были кстати. Я продолжал начатые несколько лет назад эксперименты по созданию вечного двигателя. Правда, ничего путного у меня пока не получалось. Казалось, еще чуть-чуть, еще одна попытка, и двигатель, который я называл самоходной машиной, заработает. Но все мои усилия оказывались тщетными. Видно, удача мне изменила. Технические сложности, с которыми я когда-то справлялся играючи, сейчас мне не удавалось никак разрешить. А супруга моя, Авдотья Васильевна, с печалью смотрела на меня, и лишь тогда, когда нужда в деньгах становилась совершенно невыносимой, жаловалась мне на то, что ей порой просто не на что купить еду для нашей большой семьи. Вместо того, чтобы тратить заработанные деньги на семью, я расходовал их на свои неудачные эксперименты. Жена моя была совершенно права, но я все же надеялся в самое ближайшее время изобрести, наконец, свою самоходную машину, которая принесет мне немалый доход. Так что мой вызов к императору меня обрадовал. Государь наверняка предложит мне изготовить нечто сложное, такое, что он не может предложить сделать иностранным мастерам, которые часто не знают самых известных законов механики. В своем кабинете император был не один. За столом, заваленным какими-то бумагами, сидели еще двое. Один из них, человек примерно моего возраста, с любопытством посматривал на меня, время от времени поглаживая короткую седую бороду. Второй, чуть помоложе, взглянул на меня с интересом и что-то шепнул седобородому. Я понял, что это люди не здешние, они были одеты странно, не так, как это принято при дворе царя. как, впрочем, и я, единственный из подданных государя, которому разрешено было являться во дворец в простом долгополом кафтане и мужицких сапогах. ну и бороду я не брил, потому что не хотел быть похожим на никонианцев. Как последователь старой и истинной веры, я старался держаться особняком от тех, кто курил табак и играл в карты. Были среди никонианцев и хорошие люди, но от веры своей я не отступал и заставил окружающих смириться с этим. Императрица Екатерина Алексеевна и ее сын Павел Петрович тоже махнули на меня рукой и не старались заставить отречься от старой веры. Но седобородый не был похож на моего единоверца. Даже борода его еще ничего не значила. В отличие от моей окладистой и тоже подернутой сединой, она была аккуратно подстрижена, а шея и щеки подбриты. — Доброе утро, Ваше императорское величество! — приветствовал я царя. — Вы хотели меня видеть? Да, сударь, голос у императора был немного хриплым, как у человека, который о чем-то совсем недавно много говорил. Я хочу представить вас моим друзьям, господину Патрикееву и господину Коновалову. Они прибыли издалека и хотели бы заказать вам несколько механизмов, которые понадобятся нам. Я не очень хорошо разбираюсь во всех ваших механических штучках и потому попрошу господ Патрикеева и Коновалова самих рассказать вам обо всем. Новые друзья царя? Я вспомнил, что о них толковали мои знакомые. Правда, они были людьми незнатными, и знать то, что творилось в царских покоях, они доподлинно не могли. Иван Петрович, начался до бороды которого государь представил им как господина Патрикеева. Мы хотели бы заказать вам несколько весьма нужных нам вещей. Первый и самый срочный заказ – это изготовление трех крепких и надежных телег для наших самодвижущихся машин. Услышав про самодвижущиеся машины, я едва не упал в обморок. Неужели эти люди уже создали «Вечный двигатель»?» Я дрожащим голосом задал этот вопрос господину Патрикееву, который развел руками и сообщил мне, что «Вечный двигатель» невозможно создать в принципе. «Поймите, уважаемый Иван Петрович», — участливо произнес седобородый, «наши ученые с использованием законов физики и механики доказали, что двигатель, который, раз приведенный в действие, может работать вечно, противоречит этим самым законам. Мое огорчение оказалось настолько сильным, что я даже на какое-то время перестал слышать то, что говорил мне этот странный человек. Только пару минут спустя до меня донеслись слова «Наши экипажи обходятся без лошадей». «Позвольте, господин Патрикеев». Но я десять лет назад изготовил подобный экипаж для государыни-императрицы, приводимый в движение силой двух лакеев. Иван Петрович, наши экипажи приводятся в движение мотором, работающим на бензине. Они могут двигаться со скоростью 80 верст в час и перевозить груз весом больше сотни пудов. Этого не может быть, воскликнул я. Таких машин еще никто в мире не строил. Но тем не менее они есть, с улыбкой произнес господин Патрикеев. Не так давно государь изволил лично прокатиться на такой машине. Ну а если вы продолжаете сомневаться в их существовании, то я вам их покажу. К сожалению, во избежании ненужных толков, пока нет возможности продемонстрировать нашу технику на ходу. «Хорошо, господа», — ответил я, — «допустим, у вас и в самом деле есть такие чудо-машины. Но тогда для чего вам нужны повозки для этих самых машин? Ведь они и сами могут передвигаться в нужном направлении с огромной скоростью. Господин Патрикеев и господин Коновалов переглянулись с императором. Дождавшись кивка царя, господин Патрикеев сказал. «Видите ли, Иван Петрович, все дело в том, что бензина, с помощью которого движется наш механизм, у нас не так уж и много. И потому, исключительно для сбережения этого самого бензина, нам и понадобится повозка, на которых наши машины будут следовать до нужного места. Ваша задача – сделать повозку достаточно крепкой и надежной». Странно, — подумал я, — что-то тут нечисто. Что это за таинственный бензин, который предназначен для машин новых друзей царя, и почему его у них немного? И самое главное, где они его брали раньше? Видимо, прочитав сомнения, появившиеся на моем лице, господин Патрикеев посмотрел на своего товарища, который до этого скромно молчал и лишь внимательно слушал наш разговор. «Видите ли, Иван Петрович, — сказал господин Коновалов, — Вопрос с бензином – это следующее задание, которое мы хотели бы вам поручить. Нужно будет изготовить нечто вроде перегонного куба, с помощью которого и изготовляется бензин. После того, как такой куб будет изготовлен, бензина у нас будет предостаточно. Я сделал схему этого самого куба, думаю, что вы с вашим опытом и умом быстро во всем разберетесь. Услышать такой комплимент в свой адрес, скажу честно, мне было приятно. К тому же, посмотрев на руки господина Коновалова, я понял, что он сам механик, и мне потом, после аудиенции у государя, будет весьма интересно с ним поговорить. «Хорошо, господа, я согласен. Хотелось бы посмотреть на ваши чудо-машины. Меня интересуют их размеры и вес. Без всего этого трудно будет начать работу над заказанными вами повозками. Заодно вы покажете, что это за штука такая, бензин». «Сударь», — подал голос император, — «вам все это покажут». и вы своими глазами увидите то, о чем вам сегодня здесь рассказывали. Но я предупреждаю вас, вы никому на свете не должны рассказывать о том, что увидите. Это один из самых больших секретов Российской империи. «Государь», — сказал я, — «клянусь сохранить в тайне все, что я узнаю от вас и господ Патрикеева и Коновалова, в чем я готов целовать крест». «Тогда, Иван Петрович», — сказал господин Патрикеев, поднимаясь со стула, — «я попрошу следовать за нами». Думаю, что вы просто сгораете от любопытства. 10-22 марта 1801 года. Красное село под Петербургом. Капитан ФСБ Рыбин Сергей Сергеевич. Позывной скат. РССН у ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Град. Егерь закончил заряжать свой штуцер, подсыпал пороху на полку, взвел курок, присел на одно колено и тщательно прицелился. Раздался выстрел. Я наблюдал в бинокль за мишенью, деревянным щитом, приколоченным к столбу, вкопанному в землю метрах в ста от огневого рубежа. Пуля попала в центр щита. Я увидел, как брызнули во все стороны щепки. «Ну что, рядовой старшего оклада?» «Примечание. Звание, соответствующее ефрейтору в пехоте, введенное в русской армии Павлом Первым». «Стреляешь ты неплохо, только вот беда. Не применяешься к местности», — сказал я. Егерь, среднего роста крепыш, с румяным лицом и голубыми глазами, непонимающе уставился на меня. — Виноват, ваш бродь, я не понимаю, о чем вы говорите. — Послушай, дружище, кстати, как тебя зовут? — Да не по званию, а по имени. — Егором меня кличут, ваш бродь. — Так вот, скажи-ка мне, голубчик, вот выстрелил ты в неприятеля, уложил его, а что потом делать-то будешь? Буду штуцер свой перезаряжать, чтобы снова можно было стрелять по супостатам. Они приятельские солдаты, они что, будут в это время на тебя любоваться, или они тоже постараются тебя застрелить? Они, конечно, будут в меня стрелять. Я убил одного из них, а теперь очередь его приятелей меня убивать. А тебе что, хочется быть покойником? Нет, Егор, только не говори мне, что дело солдатское – умирать за веру царя и отечества. Ты должен живым остаться, убив как можно больше вражеских солдат. А то, если тебя убьют, кто воевать-то дальше будет». Егерь озадаченно почесал гладкобритый подбородок. Похоже, что он как-то не задумывался над подобными вопросами. «Нет, ваш бродь, умирать мне как-то не с руки. Ведь у меня в слободе жонка есть и двое детишек. Им без меня худо будет. А что я должен сделать-то, чтобы неприятелю меня труднее было убить?» «Во-первых, братец, ты должен стрелять по врагу из-за укрытия, то есть спрятавшись за дерево, избу или еще за что-то, что защитит тебя от вражеского огня». Во-вторых, чаще меняй позиции. Выстрелил раз, выстрелил два, и перебегай в другое место. Так супостату будет труднее тебя выцелить и застрелить. К тому же ему будет казаться, что с ним воюет большее количество людей, чем их есть на самом деле. Ты ведь знаешь, что когда почувствуешь, что врагов больше, чем своих, то и дух у тебя уже не тот. Знамо дело ваш бродь, боязно, когда ты видишь, что неприятеля больше». и руки начинают трястись, и по сторонам поглядываешь, не скомандует ли господа офицеры ретираду. Только при батюшке Александре Васильевича Суворове не слыхали мы этого слова. Ох, как он не любил его. А что, Егор, тебе под командованием самого Суворова повоевать довелось? Было дело ваш бродь. И в Италии воевал, и в Швейцарии. Это потом, когда мы вернулись из похода, меня, как лучшего стрелка в роте, забрали в лейб-гвардии егерский батальон. Сам князь Багратион забрал, Он меня еще в Швейцарии заприметил. Помню, как при Мутене мы уже совсем было с жизнью распрощались. Окружили нас французы со всех сторон. Австрияки, которые при нас были, уже начали вести переговоры о сдаче. Только батюшка Суворов сказал «Мы русские, с нами Бог». Но мы там показали супостату, что такое штыковой бой. Помню, как сотни-три французов от страха кинулись в озеро, да там все и перетопли. Сам их не главнокомандующий, генерал Массена, чуть к нам в плен не попал». Один наш унтер, этого самого Масыну, сбил кулаком с лошади. Тот уже был готов пардону просить, но тут французы набежали, лошадь своему генералу привели. Наш унтер этих французов прогнал, да попытался Масыну за шкирку с лошади стащить. Только тот ускакал, а унтера на память о Масыне в руке расшитый золотом генеральский воротник остался. Примечание. Реальный случай. Сей подвиг в сражении Примутэни совершил унтер-офицер гренадерского полка Иван махотин «Так вот ты какой, Егор! Молодец! Как фамилия твоя? Надо будет князю сказать, чтобы он тебе фельдфебеля дал. Ты заслужил!» «Покорнейше благодарю, ваш бродь! Фамилия же моя Петров, Егор Петров. А то, что вы мне сейчас сказали, надо бы и другим егерям рассказать. Ведь так любил делать наш отец родной, Александр Васильевич, царствие ему небесное. Он ведь в своем мундирчике простом, А то и в одной рубашке белой полотняной идет перед строем и дает поручение солдатам, как надо поступать в бою. И говорит просто, так, что последний солдат все понимает. А ты, Егор, разве не расскажешь о том, о чем мы с тобой сегодня говорили своим приятелям? Расскажу обязательно. Меня в моем капральстве... Примечание. Капральство, часть роты, которой заведует капрал, соответствует современному отделению. Все слушают. Ну вот и отлично, Егор Петров. Вступай к своим друзьям. Похоже, что они уже закончили стрельбу. А я переговорю насчет тебя с князем Багратионом. Рад стараться, ваш бродь». Егерь лихо козырнул мне, вскинул на плечо штуцер и браво замаршировал в сторону сборного пункта. Я вздохнул и покачал головой. Вот с этими бойцами нам и предстоит оборонять ревель от британцев. Конечно, если половина из гвардейцев князя Багратиона такие, как Егор Петров, то инглизом станет тошнехонько. Суворовское воспитание дорогого стоит. если их научить хотя бы азам снайперского искусства? Хотя, конечно, против наших винтовок здешние штуцеры – ничто. Они хоть бьют дальше и более метко, чем обычные гладкоствольные ружья, но заряжать их дольше. Одна надежда на то, что «Егеря» успеют выбить у наступающих британцев, офицеров и унтеров быстрее, чем те приблизятся к нам на расстояние броска в штыковую. Только про то, какие цели поражать в первую очередь, я расскажу им чуть позже, когда мы прибудем на место. «Здешнее начальство может неправильно нас понять. Времена в Европе стоят еще рыцарские, в России во всяком случае, и кое-кому может и не понравиться то, что мы учим нижних чинов истреблять классово близких британских их благородий. Только сами инглизы давно уже расстались с этими средневековыми предрассудками, и они стараются ухлопать в первую очередь вражеских командиров. Не джентльмены они, ох, не джентльмены». Как на предварительном инструктаже пояснил нам подполковник Михайлов, в Ревель отправится одна группа и снайперы. Ну и наш командир, подполковник Баринов. Вторая группа, пять человек, останется в Питере. Мы возьмем с собой Акзы и Печенеги. Плюс снайпера прихватят свои фузеи. Для них будет персональный заказ. Красная дичь, адмирал Нельсон. Хватит ему пиратствовать, до да чужие корабли топить. От судьбы ему, похоже, не уйти. Если однорукому и суждено получить пулю на палубе своего флагманского корабля, то произойдет это за несколько лет до Трафальгара. Наша же задача – дать возможность британцам высадиться на берег и там положить их всех. Из пушек бить ядрами по шлюпкам, потом картечью по десанту. Далее отработают егеря, если ингльзы попрут напролом то тогда наши пулеметы и аксы покажут мастер-класс. Ладно, посмотрим, как оно будет. Может, в этот раз британцам посильнее достанется от дачан, и они не рискнут пойти на ревель. Хотя, сэр Горацио, мужик упертый. Как ни крути, а все, скорее всего, закончится большой дракой. «Скат, я Кир», — прохлепела рация. «Следуй к месту сбора. Пора двигаться на базу». «Как там твои дела?» «Расскажу потом», — ответил я. «Есть кое-какие мысли». «Понял, жду. До связи». «До связи», — ответил мне Кир, в миру майор Никитин. Я поправил разгрузку и зашагал в сторону развивающегося на шесте красного флажка, месту сбора наших орлов. 11-23 марта 1801 года. Санкт-Петербург. Михайловский дворец. Патрикеев Василий Васильевич. Журналист и историк. Павел уже вполне сносно научился пользоваться рацией, поэтому я ничуть не удивился, когда, отвечая на вызов, услышал в динамике голос императора. «Василий Васильевич, я хотел бы вас видеть. Жду вас в библиотеке». «Хорошо, государь, в сей момент буду», — ответил я. Потом, задумчиво почесав голову, подумал про себя. «И зачем я понадобился царю?» Выйдя из кардигардии я направился к главным воротам. Караульные солдаты из лейб-гвардии егерского батальона уже хорошо знали меня в лицо, поэтому они беспрепятственно пропустили меня во внутренний двор замка. По полутемным сырым коридорам я добрался до императорской библиотеки, где уже находились Павел, Игорь Михайлов и военный в генеральском мундире, полный, с умным лицом и слегка косящим правым глазом. Вот, Василий Васильевич, с хитрой улыбкой обратился ко мне император. Хочу представить вам генерала от инфантерии и кавалера Михаила Илларионовича Голенищева-Кутузова. А это, сударь, Павел кивнул в мою сторону, Василий Васильевич Патрикеев, мой друг и советник по многим вопросам. Кутузов с любопытством посмотрел на меня. Видимо, слухи о моей скромной персоне уже разошлись по великосветским салонам столицы. И как опытный царедворец, Михаил Илларионович решил, что знакомство с новым фаворитом императора будет для него полезно. Он приветливо раскланялся со мной, отпустив какой-то комплимент по-французски. Я, плохо зная язык дедро и Вольтера, поблагодарил как мог будущего святейшего князя Смоленского. Думаю, что в этой реальности титул Кутузова окажется несколько иным. И ответил уже по-русски, что мне приятно оказаться в числе знакомых такого умного и храброго человека. «Господа», — Павел прервал наш обмен комплиментами, — «я пригласил вас для того, чтобы обсудить грядущий поход в Ревель. Я уже рассказал Михаилу Илларионовичу о возможной британской диверсии. Он согласился со мной, что сие вполне вероятно, и что англичане в своей политике бесчестны и подлы. Как вы прекрасно сказали, Василий Васильевич, у Англии нет ни постоянных союзников, ни постоянных врагов». У Англии есть только постоянные интересы. «Браво!» — воскликнул Кутузов. «Очень метко сказано. Я хотел было возразить, сказав, что это не моя фраза, а сэра Генри Джона Темпла Палмерстона, и произнесена она будет в палате общин лишь через сорок с лишним лет. Но я воздержался и не стал до поры до времени раскрывать перед генералом Кутузовым наше иновременное происхождение». «Василий Васильевич», — продолжил император, — «я подумал и решил, что во главе будущей экспедиции необходимо поставить человека, имеющего боевой опыт, храброго, умного и способного быть не только воином, но и дипломатом. Именно таким человеком я считаю Михаила Илларионовича». «Ваше императорское величество», — с почтительным поклоном произнес Кутузов, — «я благодарен вам за доверие, которое вы оказали мне. Как ваш верный подданный, я готов выполнить любой ваш приказ». «Я в этом не сомневаюсь, генерал», — откинул Павел. «Давайте обсудим, как лучше защитить Ревель от наглых британцев». «Вкратце, государь, мы уже доложили вам о предполагаемом развитии событий», — вступил в разговор подполковник Михайлов. «Мы тогда обратили ваше внимание на согласованность действий всех частей и отрядов армии и флота. Именно в согласии и взаимной помощи друг другу мы видим залог нашей победы». «Думаю, господин подполковник, — сказал император, — что вы сможете обеспечить эту самую согласованность с помощью ваших радиостанций. Это такое изделие моих новых друзей», — произнес Павел, заметив недоуменный взгляд Кутузова, «с помощью которого можно передавать человеческую речь на большие расстояния». «Как такое может быть, государь?» — удивленно воскликнул Кутузов. «Я не поверю в это чудо, пока не увижу его собственными глазами и не услышу собственными ушами слова, произнесенные другим человеком на расстоянии большей версты». — Вскоре, сударь, вы все это увидите и услышите, — Павел с улыбкой посмотрел на Кутузова. — Поверьте мне, это не единственная удивительная вещь, которая есть у людей подполковника Михайлова. — Связь мы обеспечим, — сказал Игорь. — Только, Ваше Императорское Величество, необходимо, чтобы все господа офицеры и генералы, полки и батальоны, которых примут участие в отражении вражеского нападения, подчинялись единому командованию, а именно генералу Кутузову. Но, исключая лишь моих людей, которые по вполне понятным вам причинам, государь, будут действовать самостоятельно. Да, господин подполковник, кивнул император, все должно быть именно так, как вы говорите. Я дам Михаилу Илларионовичу именной указ, в котором ему будут переданы в подчинение все полки и прочие военные отряды, находящиеся в окрестностях Ревеля. И тот, кто его ослушается, будет считаться ослушником моей воли. Что же касается ваших людей, Игорь Викторович, то вы можете не беспокоиться. Господин генерал не будет вмешиваться в их работу. Вы поняли меня, Михаил Илларионович? Я все понял, государь, с поклоном произнес Кутузов. По его полному лицу проскочила хитрая усмешка. Он, как умный человек, догадался, что во взаимоотношениях императора и новых людей, невесть откуда появившихся в Петербурге и в считанные дни ставших самыми близкими к царю, сокрыта какая-то большая тайна. Кутузов решил, что не стоит торопить события, а надо просто дождаться момента, когда все случившееся перестанет быть секретом, и император оценит его терпение и скромность. «Ваше императорское величество», — сказал я. «Михаилу Иларионовичу нужен будет хороший начальник штаба, умный, храбрый и хорошо знающий тамошнюю местность, порядки людей, в ней проживающих, а также хорошо знающий тактику егерских частей, которые в грядущей экспедиции станут основной ударной силой наших войск». Я предлагаю назначить начальником штаба отряда генерала-майора Барклая-де-Толли. Он не так давно командовал 4 егерским полком, ранее называвшимся истлянским «Василий Васильевич», — задумчиво произнес император, — «вы, пожалуй, правы. Начальник штаба из генерала Барклая получится отличный. Это человек немногословный, аккуратный и доказавший свою храбрость в сражениях с турками, шведами и поляками. Думаю, что Михаил илларионович согласится с предложением господина Патрикеева». Кутузов, с некоторым напряжением, слушавший мой разговор с императором, согласно кивнул и заметно повеселел. Видимо, он, как человек хорошо информированный, заочно, а может и очно был знаком с Барклаем. К тому же, имея начальника штаба, командир в его лице получит своего рода громоотвод. На него всегда можно сбагрить часть ответственности в случае неудачи. Ну вот и отлично, Павел довольно потер руки. А теперь, господа, я хочу пригласить вас к столу. Отобедаем вместе и немного отвлечемся от наших марсовых дел. Я знаю, что вы, генерал, император с улыбкой посмотрел на Кутузова, любите вкусно поесть. Хотя Великий пост еще не кончился, но среди блюд, приготовленных моими поварами, вы найдете немало достойных и приятных кушаний». 11-23 марта 1801 года. Санкт-Петербург. Подполковник ФСБ Михайлов Игорь Викторович. РССН, фсб по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Град. От обедов у императора и отдав должное искусству его поваров, мы простились с Павлом и направились к выходу из замка. Кутузов, который вышел вместе с нами, не спешил с нами прощаться. Мы переглянулись с Васильичем. Похоже, что Михаил Илларионович хочет продолжить общение, и мы не ошиблись. — Господа, — сказал он. Если вы не против, то не соблаговолите показать мне ваши чудесные механизмы, с помощью которых вы можете переговариваться между собой? И еще мне хочется понять, как вы, кое-как мне сообщили числом не более двух десятков, сумеете оказать действенную помощь войскам, обороняющим Ревель? Ваше любопытство, Михаил Илларионович, вполне оправдано ответил Васильевич. Давайте пройдем в кардигардию где мы и продолжим нашу беседу. Майор Никитин, встретивший нас у входа, не смог скрыть своего удивления, увидев Кутузова. Челюсть его отвалилась чуть ли не до пола, и он с большим запозданием приветствовал нас. Кутузов слегка пожал плечами и вопросительно посмотрел на меня. «Дескать, господин подполковник, а в оверенной вам части наличествует бардак и полное отсутствие субординации. Я же незаметно показал Киру кулак». «В нашей комнатке, предложив высокому гостю присесть к столу, я достал ноутбук, И, вопросительно взглянув на Васильевича, включил питание. Кутузов, старавшийся не показывать удивления, наблюдал за моими манипуляциями. Но он все же не сумел сдержать возгласа, когда на экране монитора появилось изображение мчащегося на полном ходу тигра. «Господа, что это такое? Где и кто создал столь удивительную машину?» «Это, Михаил Илларионович, наша самобеглая боевая карета. Она может передвигаться со скоростью 60 верст в час». перевозить внутри вооруженных бойцов и без вреда для себя выдерживать оружейный огонь. «А где делают такие кареты?» — спросил Кутузов. «Господа, я выписываю и внимательно перечитываю многие европейские газеты. У меня также немало знакомых в других странах. Но нигде и никогда я не читал и не слышал о самобеглых каретах, которые могут двигаться так быстро и быть неуязвимыми в бою». — Вы не обижайтесь на нас, Михаил Илларионович, но на многие ваши вопросы мы пока не можем дать ответа, — Василич пристально посмотрел на Кутузова. — Мы дали слово императору и сдержим его. — Господа, — вздохнул наш собеседник, — любое данное слово следует держать, а уж тем более, если оно дано самодержцу. Хотя, поверьте, я просто умираю от любопытства. «Все наши бойцы», — сказал я, — «прекрасно стреляют, умеют сражаться с врагом голыми руками. Словом, для неприятеля они будут представлять большую опасность. К тому же они имеют грозное оружие, о котором мы вам расскажем чуть позже». «А о чем вы хотите мне поведать сейчас?» — поинтересовался Кутузов. «Михаил Илларионович», — произнес Васильич, садясь за стол и разворачивая ноутбук так, чтобы нашему гостю хорошо был виден монитор. «Мы хотим показать вам несколько интересных сценок». Он щелкнул мышкой, и на экране появился граф Палин. Это был эпизод допроса одного из главарей заговора в тайной экспедиции. Следователь спросил у Палина, какую роль в заговоре против императора сыграли британцы. «Этот проклятый посланник Уитвард», — ответил Палин, — «и был душой заговора. Поверьте, если бы не он, то никому из тех, кто присоединился к нам, и в голову не пришла бы мысль решиться на цареубийство». Кутузов, с изумлением смотревший на монитор, вздрогнул, услышав последние слова Палина. «Значит, эти безумцы задумали убить императора?» — воскликнул он. «Но ведь сие ужасно! Поднявший руку на помазанника Божьего будет после смерти гореть вечно в гиене огненной!» «Скажите, Михаил Илларионович!» — спросил Васильевич. «Вам ведь было известно о дерзких разговорах среди гвардейских офицеров. Ваш родственник, Павел Кутузов, генерал-майор лейб-гвардии гусарского полка, как мы выяснили, непосредственно участвовал в заговоре. Он сейчас находится под стражей в тайной экспедиции». На допросе Павел Кутузов показал, что намеревался лично арестовать шефа своего полка, генерала-поручика Калагривова, который был предан императору. «Бедный Павлуша!» – вздохнул Кутузов. «Господа, поверьте, до меня действительно доходили слухи о мятежных беседах, которые вели некоторые молодые офицеры. Но чаще всего разговоры сии велись тогда, когда все их участники были изрядно пьяны, и потому я не воспринимал их слова всерьез». Я же никогда бы не дерзнул выступить с оружием в руках против государя. «Мы верим вам, Михаил Илларионович», — ответил Васильевич. «Вы доказали любовь к отечеству своей многолетней службой и жестокими ранами, полученными в сражениях с неприятелем. К тому же, как я полагаю, вам не хотелось иметь дело с таким мерзавцем, как Платон Зубов. Вы вряд ли забудете вкус турецкого кофе». Услышав слова Патрикеева о кофе, лицо Кутузова залилось краской. Ему было стыдно вспоминать о не совсем приятном для него моменте в биографии, когда заслуженному боевому генералу, словно лакею, приходилось прислуживать наглому молокососу и готовить для него по утрам кофе по-турецки. Впрочем, Зубов куражился подобным образом не только над Кутузовым, но и над другими седовласыми сановниками, которые годились в отцы любовнику престарелой императрицы. «Господа», — справившись наконец с собой, — произнес Кутузов. Я вижу, что вы весьма осведомлены о том, что происходило и происходит нынче в весьма ограниченном кругу людей и о чем мало известно простым обывателям. А ведь вы появились в Петербурге лишь в этом месяце, причем при весьма странных обстоятельствах. Откуда вам все это известно? — Михаил Илларионович, — улыбнулся Васильевич, — помните, что написано в книге «Экклезиаста»? — И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость, узнал, что и это томление духа. потому что во многой мудрости много печали, и кто умножает познание, умножает скорбь. Не будем и мы умножать скорбь. Господа, правый глаз старого воина, поврежденный двумя тяжелыми ранениями, заслезился, и Кутузов, достав из кармана белый платок, тщательно стер скатившуюся по щеке слезу. Я понял лишь одно. Вы не посланцы отца лжи, коль цитируете священное писание. Но похоже, что вы можете заглядывать не только в наше прошлое, но и в наше будущее». «Кем бы вы ни были, но я вижу, что все ваши помыслы и дела направлены на благо нашего Отечества, и потому я хочу, чтобы вы знали, я ваш союзник и готов помогать вам всем, чем смогу. И ныне, и присно, и во веки веков». «Аминь», — произнес Васильевич и размашисто перекрестился. Я последовал его примеру. 12-24 марта 1801 года. Вход в пролив Зумт. Борт 98-пушечного корабля Его Величества «Сент-Джордж». Вице-адмирал Горацио Нельсон «Я готов взорваться от возмущения, словно граната с дымящимся фитилем. Этот старый мерин адмирал Паркер все никак не может решиться начать атаку на проклятых датчан. Сразу по прибытии к берегам Норвегии наша эскадра была сильно потрепана штормом. Ветер и волны разбросали корабли, и потребовалось время, чтобы их собрать». Едва не пошел ко дну 74-пушечный корабль «Россель», и на берег был выброшен брик «Гарпия». Адмирал Паркер, чтобы собрать свои корабли, встал на якорь у входа в зунт. И похоже, что теперь понадобятся немалые усилия, чтобы сдвинуть его с места. А воевать все же придется, несмотря на то, что Паркеру этого ужасно не хочется. Вчера из Копенгагена пришел фрегат «Бланш», на котором прибыли чиновник Министерства иностранных дел Королевства Ванситарт и наш, поверенный в делах Дании, Друманд. Они принесли пренеприятное для адмирала Паркера известия Датчане категорически отказались пропустить британские корабли на Балтику, и в случае, если мы попробуем без их разрешения прорваться через проливы, они откроют огонь по нашей эскадре. Беднягу Паркера, услышавшего все это, едва не хватил удар. Пришлось прислать ему в утешение жирного палтуса, которого поймали мои матросы. Я знал, что адмирал любит вкусно поесть и будет рад моему гостинцу. Так оно и оказалось. Паркер поблагодарил меня и пригласил на ужин, чтобы мы вместе оценили вкус палтуса. За трапезой, под стакан отличного портвейна, наш разговор снова коснулся предстоящего, а в этом уже никто не сомневался, сражения. Я прямо сказал Паркеру, что если предстоит нанести сокрушительный удар по несговорчивым датчанам, то этот удар должен быть максимально сильным и беспощадным. «Поймите, на кон поставлена честь Англии», — сказал я. «От вашего решения зависит, упадет ли авторитет нашей страны в глазах Европы, или он еще выше поднимется». Я предложил адмиралу довольно рискованный план. Не связываться с датским флотом и пройти в Балтику не через пролив Зунд, а через Большой Бельт, извилистый пролив, разделяющий острова Зеландию и Фионию. Длина его около 150 миль, он узок и мелководен, и прохождение через него представляет немалую опасность. Но, с другой стороны, нам в этом случае не будут грозить орудия датских военных кораблей и фортов. Паркер, услышав мое предложение, замахал руками, сходу отвергнув его. Он боялся посадить на мели наши корабли и фрегаты, а кроме того, он всерьез опасался оставлять в тылу датский флот, который, объединившись со шведами и русскими, мог навязать нам сражение, в котором шансы победить были бы не на нашей стороне. Конечно, адмирал Паркер кое в чем был прав. Действительно, опасно было оставлять в тылу сильного противника, да и опасности при прохождении через большой бельт глубоко сидящих многопушечных кораблей тоже следовало учитывать. На мое предложение – снять с них пушки и максимально облегчить корабли – Паркер ехидно спросил у меня, чем я буду отбиваться от датчан, если им взбредет в голову атаковать нашу эскадру во время прохода через Большой бельд При этом он помянул адмирала Джона Бинга, расстрелянного в 1757 году по приговору военного трибунала в Портсмуте на палубе собственного флагмана. Приговор гласил – он не сделал всего, что от него зависело. «Мой друг», – сказал Паркер – Мне не хочется оказаться на месте бедняги Бинга. Будем следовать военному кодексу и указаниям из Адмиралтейства. Я отправил в Лондон письмо, в котором обрисовал создавшуюся ситуацию. Давайте подождем ответа на него. Пока же я изучал лоции пролива Зунд и те препятствия, с которыми нам придется встретиться. Что же касается ответа на письмо Паркера, то я даже не сомневался в том, что новый премьер-министр Генри Аддингтон, который должен был сменить Уильяма Пита-младшего на этом посту, прикажет прорваться на Балтику силой. Я слышал, что у Аддингтона была навязчивая идея. Корабли стран, объявивших вооруженный нейтралитет, обязательно объединятся с флотом Франции, после чего Наполеон высадится со своими головорезами в Англии. Я считал, что Аддингтон переувеличивает, но вероятность подобного развития событий все же существовала. А пока нам следовало не медлить и побыстрее входить в Балтийское море. Когда растают льды в Ревельской бухте и у Кронштадта, русские корабли смогут выйти в море и объединиться со шведами и датчанами. И тогда нам придется бесславно убираться домой. А перед стариной Паркером явственно замаячит тень бедняги Бинга. Воспользовавшись случаем, я повидался с мистером Ванситартом, который рассказал мне много интересного о состоянии датского флота, фортов Копенгагена и о настроении датчан. Как оказалось, нам можно было не бояться артиллерийского огня с датской крепости Хельсингер и стоявшей напротив нее на противоположном берегу Зунда шведской крепости Хельсинборг. По словам Ванситарта, в шведской крепости имелось всего восемь орудий малого калибра, не представлявших большой опасности для наших кораблей. дело в том что датчане во всех договорах заключенных со шведами запрещали своим соседям и давним врагам устанавливать на берегах зунда береговые укрепления и вооружать их дальнобойными пушками датские скряги боялись что в таком случае шведы могут потребовать себе часть денег которые платили торговые суда за проход через проливы также однась подвела датчан и подсказала мне тактику прорыва к копенгагену Надо следовать вплотную к шведскому берегу, так, чтобы корабельная обшивка царапала шведские скалы. А пушки датчан просто не добьют до нас. К тому же в Хельсингёре, крепости, воспетой великим Шекспиром в Гамлете, пушек было мало. В Копенгагене же местный гарнизон и жители города были настроены решительно. Они готовились к сражению с нашей эскадрой. Многие обыватели записывались в ополчение. Даже студенты Королевского университета в Копенгагене сформировали отряд численностью 1200 человек. Конечно, все эти бюргеры и чиновники не могли сравниться с нашими морскими пехотинцами, готовившимся захватить датские береговые укрепления. Но все же, как я понял, наша балтийская экспедиция не будет похожа на легкую прогулку. Правда, мистер Ванситарт сообщил мне по секрету, что войны с Россией, возможно, и не будет вовсе. В русской столице группа гвардейских офицеров готова в самое ближайшее время свергнуть с троны императора Павла. «Новый император, как нам кажется, будет более покладистым», — с улыбкой сообщил мне мистер Ванситарт. «И мы с ним прекрасно поладим». «Жаль, очень жаль», — вырвалось у меня. «Мне очень хочется намять бока этим русским медведям. Они не считают себя европейцами, но на самом деле они худшие азиаты, чем даже турки. В этом я сумел убедиться, имея дело с русским адмиралом Ушаковым». Полагаю, что вам, адмирал, — лукаво подмигнул мне в анситарт, — так и не придется скрестить свою победоносную шпагу с русскими. К тому же адмирал Ушаков, как сообщили мне наши люди, сейчас безвылазно сидит в Крыму, где приводит в порядок свои корабли, изрядно потрепанные во время Средиземноморской экспедиции. Так что готовьтесь иметь дело с датчанами. Думаю, что шведы, узнав о том, что вы сделаете с Копенгагеном, не рискнут сразиться с вами. Слова, слова, слова. А я человек дела. Поэтому-то я с нетерпением жду приказа войти в ЗУНТ и в очередной раз прикидываю план предстоящего сражения. Оно должно прославить меня и британский военно-морской флаг. 12-24 марта 1801 года. Санкт-Петербург. Михайловский дворец. Патрикеев Василий Васильевич. Журналист и историк. Ну вот и минула та роковая ночь, а в Царском дворце ничего не изменилось. Все так же продолжали нести службу караульные. Все так же привычно слуги готовили еду императорской семье. А на плацу Канетабль перед Михайловским дворцом собирались придворные, чтобы поприсутствовать на очередном вахт-параде. Заговор, который в нашей реальности закончился убийством императора, в этой реальности так и не состоялся. Самые опасные заговорщики сидят под надежной охраной в секретном доме Алексеевского равелина Петропавловской крепости – а остальные – кто на гарнизонной гаупфакте, кто под домашним арестом. К участникам заговора у нас индивидуальный подход. Многие из его участников лишь на допросах в тайной экспедиции осознали, во что они вляпались, и кое-кому из них даже поплохело от всего услышанного. Самое большое омерзение вызвал у меня бывший фаворит императрицы Екатерины II – Платон Зубов. Действительно, этот организм даже не хочется называть человеком. Он валялся в ногах у Аракчеева и у меня – каялся во всех смертных грехах и умолял сохранить ему жизнь. Видимо, до этого альфонса наконец дошло, что ввязался он в дело, связанное с умыслом на цареубийство. И отвечать за это придется по полной программе. Платон даже попытался свалить всю вину на своих родных братьев. Дескать, это они, злодеи, обманули его, глупого, белого и пушистого, и чуть ли не силой втянули его в комплот. Не забыл он и сэра чарза Уитворда, который пообещал участникам заговора большие деньги в случае удачи. «Господа», — патетически восклицал Платон Зубов, театрально закатывая глаза, — «как-то раз я видел в доме графа Палина груды золотых геней. Как он объяснил мне, это был очередной подарок от наших британских друзей. Так что мы имели практически неограниченное количество денег и могли, не задумываясь, тратить любые суммы на подкуп командиров гвардейских полков и на вино для господ-офицеров». Заговорив о деньгах, Платон, имевший среди придворных времен Потемкина прозвище «Дуралеюшка», тяжко вздохнул и с тоской посмотрел на нас. Видимо, его природная алчность не давала ему покоя даже в казематах Алексеевского Равелина. Подумать только, сколько у него было бы денег, если бы заговор удался, и вместо Павла на российский престол взошел более покладистый царь Александр Павлович. Я не стал добивать этого геронтофила сообщением о том, что 2 миллиона гений, выделенных Лондоном на финансирование заговора, уже прикарманила сестренка братьев Зубовых Ольга Жеребцова. Сделала она это так ловко, что никто из заговорщиков и не узнал об этих деньгах. Они испарились в бездонных карманах мадам Жеребцовой, словно их не было вообще. Граф Палин, пошедший было на сотрудничество со следствием, неожиданно сдал назад и включил дурку. Видимо, дырки в охране секретного дома все же имелись, и Палину с воли пришла малява, в которой было предупреждение «Хочешь жить? Помалкивай». и Ипалин начал отказываться от всего ранее сказанного, ссылаясь на свои боевые контузии и разбившийся на их почве склероз. Очень жаль, что британский резидент, проходивший у нас под псевдонимом Виконт, ухлопал генерала бенингсона Тот мог рассказать много интересного, но покойники, как известно, весьма неразговорчивы. Кстати, сыщики из тайной экспедиции сбились с ног, но так и не сумели выйти на британскую агентуру. Конечно, кое-кто из мелкой рыбешки был задержан, но для следствия их показания не имели практически никакого интереса, а крупная рыба залегла до поры до времени на дно. но ну наши военные работали не покладая рук. Они пытались подготовить выделенные генералу Кутузову войска к отражению нападения британцев. Правда, времени оставалось совсем немного. От российского посланника в Копенгагене Василия Лизакевича с оказией поступила информация о приготовлениях британского флота к прорыву через датские проливы на Балтику. Очень жаль, что мы не смогли направить в Копенгаген одного из градусников с рацией, чтобы тот более подробно и оперативно доложил нам о событиях, которые в самое ближайшее время должны произойти в проливе Зунд. Но мы отправили российскому посланнику задание. перед началом сражения между датчанами и британцами установить численность эскадры адмирала Паркера, а после сражения узнать о потерях англичан и о степени повреждения их кораблей. В нашей реальности потери эскадры Паркера Нельсона были весьма значительными, а повреждения кораблей эскадры серьезными. Так что за то время, которое потребуется британцам, чтобы отремонтировать свои корабли, гонец с донесением из Копенгагена вполне может успеть добраться до Петербурга. Мы с нетерпением ждали прибытия из Крыма опытных и обстрелянных моряков Черноморского флота, а также прославленного адмирала Ушакова. Конечно, балтийские адмиралы, узнав об ожидаемой нами делегации коллег с Черного моря, немного обиделись. Но мы сумели убедить императора, что в этом деле важны не адмиральские амбиции, а реальная оценка боевых качеств моряков с успехом повоевавших в средиземноморье и участвовавших во взятии неприступной крепости на острове Корфу. Тем временем в Ревель были отправлены квартиреры во главе с генералом Барклайм де Толли, чтобы провести на месте рекогностировку и прикинуть возможные действия противника и варианты противодействия с нашей стороны. Им была поставлена задача продумать, какие можно принять меры, чтобы затруднить подход вражеских кораблей и шлюпок с десантом к побережью. Было решено оборудовать на фарватере и у мест наиболее подходящих для высадки десанта ряжевые заграждения – Ничего мудреного в их изготовлении не было. Ряжи – это ящики из бревен, набитые камнями для веса и устойчивости. В них неподвижно закреплялись сваи с острыми концами, наклоненные в сторону возможного движения противника. Сваи находились под водой и не были видны наблюдателям. Корабль на полном ходу, наскочивший на такую сваю, может сильно повредить днище. После же окончания боевых действий ряжи и сваи можно легко демонтировать с помощью плавучего крана. У нас были и еще кое-какие задумки, но мы решили до поры до времени о них помалкивать. Посмотрим, как будут развиваться события на Балтике. Могу только с чистым сердцем заявить, если кто-то из англичан сумеет вернуться после этого Балтийского похода, то он может считать себя счастливым человеком. 12-24 марта 1801 года. Санкт-Петербург. Дарья Иванова. Русская амазонка из 21 века. А вообще-то мне здесь все больше и больше нравится. Прикольно и забавно, словно на сборище реконструкторов. Только у нас там студенты, клерки и прочие менеджеры, напялив на себя одежду людей 19 века, играли в прошлое. А здесь все было всерьез. И одежда, и антураж, и люди. Если человек называет себя графом или князем, то он и на самом деле граф и князь, а не Леха Шувалов, бариста из кабака, вбивший себе в голову, что он является потомком графа Шувалова. Мы с отцом знатных предков для себя не выискивали, хотя, как рассказывала бабка, в их роду вроде были и дворяне, правда, захудалые, без поместий и крепостных. И я по этому поводу особо не заморачивалась. Только вот здесь, в девятнадцатом веке, происхождение и знатность много значили. На нас, правда, придворные и прочие вельможи посматривали косо, но особо права не качали. Все-таки мы гости императора, и потому перед нами пальцы гнуть бесполезно. К тому же моя дружба с членами императорской семьи делала меня персоной грата, и со мной почтительно раскланивались при встрече многие важные дамы и господа. Впрочем, попадались и откровенные хамы. Один полковник из гатчинцев с труднопроизносимой немецкой фамилией при встрече попытался ущипнуть меня за задницу. Зря он это сделал. Я девушка воспитанная, и подобных способов ухаживания не признаю. О чем я и заявила этому балбесу, оравшему влагим матом и изрядно напугавшему своими воплями, проходившую мимо стацдаму. Ну и что, что ему больно? Ведь прием, который я ему провела, так и называется — болевой. Пусть скажет спасибо, что рядом со мной не было Джексона. Иначе бы ему пришлось бинтовать покусанную задницу или записываться в придворную папскую капеллу, где, как известно, у многих певцов отсутствует фаберже. Информация о моих подвигах в тот же день была доложена царю. Павел попросил у меня извинения за невоспитанность некоторых моих офицеров и при этом галантно поцеловал мне ручку. А прочие обитатели Михайловского замка стали при встрече с опаской поглядывать на меня и раскланиваться с еще большим почтением. Впрочем, великая княжна Екатерина была в восторге от моего поступка. «Ой, Дарья Алексеевна!» — воскликнула она. «Как это у вас все здорово получается! Я тоже хочу научиться этим, как вы их называете, приемом». Я буду прилежной ученицей. но вот только этого еще мне не хватало. Ну ладно, научила я с дуру вместе с нашими градусниками бедную девушку кидать ножи. И хватит на этом. Одно дело быть сэнсеем у крепкого парня, принца Вертембергского. Но обучать царскую дочь маханию руками и ногами? Боюсь, что ни Павлу, ни его супруге это не понравится. Ваше императорское высочество, я постаралась говорить так, чтобы мой голос был как можно более убедительным. «Мне было бы весьма приятно, если бы вы стали моей ученицей. Но для этого надо, чтобы вы обрели необходимую силу и выносливость. Сколько раз вы сможете подтянуться на перекладине?» Екатерина захлопала глазами. Видимо, она об этой стороне дела как-то не подумала. На глазах девицы навернулись слезы. Мне показалось, что она вот-вот расплачется. «Хорошо», — вздохнула я. «Придется мне поговорить с государем и попросить его разрешить провести с вами несколько тренировок. конце концов, занятия спортом полезны для здоровья. Взять, к примеру, вашу матушку. Она по утрам обливается холодной водой, совершает конные и пешие прогулки». Екатерина кивнула. Она знала о привычках своей матери, которые большинство из придворных и обитателей царского дворца считали безобидным чудачеством. Да и на нас они смотрели порой, как на забавных оригиналов, поступающих так, как в свое время поступал фельдмаршал Суворов. Он тоже мало обращал внимания на придворный этикет, Мог раскланяться с лакеем, поинтересоваться у увешанного наградами генерала, трудно ли сражаться на паркете, и вместо награды попросить у императрицы не имениться с парой тысяч крестьянских душ, а заплатить за квартиру, которую снимал полководец в каком-то захудалом уездном городишке. При этом он оставался тем, кем был, великим человеком, военачальником, бившим всех своих противников. «Скажите мне, ваше императорское высочество», — спросила я у Екатерины, — «вы любите слушать сказки?» Та с удивлением посмотрела на меня и кивнула. Так вот, если вы хотите, я расскажу вам сказку об одной удивительной стране, которая находится далеко-далеко отсюда. Итак, жила-была в этой стране одна девушка, и звали ее, как и меня, дарей 13-25 марта 1801 года. Санкт-Петербург. Михайловский дворец. Патрикеев Василий Васильевич. Журналист и историк. Сегодня я познакомился с еще одной весьма колоритной личностью, графом Федором Васильевичем Ростопчиным. «Большой лоб, большие глаза и большой ум» – так говорила о нем покойная императрица Екатерина Великая. Правда, за глаза она называла его «сумасшедшим Федькой» из-за некоторых весьма экстравагантных высказываний графа. При императоре Павле Петровиче растопчин служил по ведомству иностранных дел, пройдя хорошую школу у канцлера Безбородка. А после смерти своего шефа в 1799 году он занял место первоприсутствующего иностранной коллегии. Граф, будучи отъявленным франкофобом, в то же время активно способствовал сближению России с республиканской Францией и охлаждению отношений с Великобританией. Его меморандум, подтвержденный Павлом 2 октября 1800 года, определил внешнюю политику России в Европе до самой смерти императора. Союз с Францией, по мысли растопчина должен был привести к разделу Османской империи, а для борьбы с Британией он инициировал заключение союза между Россией, Швецией, Данией и Пруссией, провозгласившими второе издание вооруженного нейтралитета. В феврале этого года растопчин благодаря интригам графа Палина, был удален от двора и отправлен в свое подмосковное имение Воронова. Откуда по нашей просьбе его снова вызвали в Петербург, дабы граф опять взял в свои руки иностранные дела Российской империи. Не знаю, что именно рассказал император о своих новых друзьях, но при встрече Растопчин довольно вежливо расканялся со мной. Зная его страсть к разного рода буфанадам, я оценил поведение графа. Речь зашла о русской дипломатии в государствах Европы, как союзных России, вроде Дании, так и во враждебной нам Британии. Ситуация, сложившаяся на данный момент с русскими посланниками, оказалась весьма оригинальной. Я, конечно, вкратце знал о ней, но подробности были настолько необычными, что они изумили меня. Прежде всего, разговор зашел о Британии. Посол России в Лондоне граф семён Воронцов из-за открытой англофильской позиции был отправлен в отставку. Его место занял поверенный в делах действительный статский советник Василий Лизакевич. В сентябре прошлого же года, после захвата Англии в Мальты и последовавшего за этим понижения уровня дипломатических представительств, Лизакевич по указанию из Петербурга спешно покинул Британию и занял пост посланника в Копенгагене. А в Лондоне остался... Вот тут я был удивлен по-настоящему, что называется, наповал. Так как в Лондоне в русской миссии не осталось ни одного официального представителя России, а между тем некоторые дела с Англией при необходимости должны были регулироваться, Император Павел своим рескриптом повелел настоятелю посольской церкви Якову Смирнову взять на себя исполнение обязанности русского поверенного в Англии. В новейшей истории европейской дипломатии это был первый случай, когда обязанности дипломата исполняло лицо духовного звания. Причем интересно, что де юры Яков Смирнов не признавался британским МИДом дипломатом, так как никаких верительных грамот он, естественно, не представил. В то же время, де-факто, англичане решали некоторые важные дипломатические вопросы с его помощью. Батюшка не только духовно окормлял свою паству в Лондоне и проводил все положенные требы, но и подробно со знанием дела писал донесения в иностранную коллегию, а также исправно посещал заседания британского парламента, где встречался с ведущими политиками королевства. Из донесений нашего посланника в Лондоне можно сделать вывод о том, что англичане всеми силами будут стараться разрушить союз России с Данией, швеции и пруссии сказал Ростопчин. Они боятся, что если в этот союз вступит и Франция, то Британию ждут тяжелые времена. Поэтому Королевский флот находится сейчас у входа в Зунт, и его командование не остановится перед нападением на столицу Датского королевства». «А что наш посол в Стокгольме, барон Бутберг, думает по этому поводу?» спросил я у Ростопчина. «Насколько шведы будут тверды в выполнении своих обязанностей в качестве наших союзников по вооруженному нейтралитету?» «Барон Бутберг», тут Ростопчин сардонически усмехнулся, «не любит Францию и потому не проявляет особого рвения на своем посту». «Кроме того», — произнес император, «он ведет весьма странную тайную переписку с цесаревичем Александром». А потому, — закончил я, — мы не можем вполне рассчитывать ни на него, ни на Швецию, как на верную нашу союзницу. Ростопчин кивнул своей большой лобастой головой. «Шведы будут защищаться, если на них нападут», — сказал он, — «но не более того». Что же касалось русского посланника в Берлине, барона Криденера, то я о нем даже не стал спрашивать Ростопчина. Достаточно вспомнить, что этот барон стал своего рода крестным отцом такой примечательной личности, как Карлуша Ниссельрода. «Что же у нас получается, — Василий Васильевич, — покачал головой Павел, — Россия может оказаться в Европе вообще без союзников. Впрочем, у нас остается Франция, управляемая первым консулом Бонапартом». «Именно так, — Ваше императорское величество, — произнес я. Но если мы разовьем британцев у Ревеля, то многие страны станут искать нашей благосклонности. В мире уважают сильных, а также тех, кто не боится продемонстрировать свою силу». «Вы правы, господин Патрикеев», — согласился со мной растопчин «Добавлю только, что слабых и нерешительных бьют, причем бьют больно. Об этом тоже не следует забывать». 14-26 марта 1801 года. Санкт-Петербург. Подполковник ФСБ Баринов Николай Михайлович. РССН у ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. ГРАД. «Заскучали, мои хлопцы, заскучали. Конечно, их можно понять». Две недели они тут торчат, считая, что в заперти, выбираясь лишь на стрельбы да на занятия по физподготовке в садике, прилегающем к Михайловскому замку. Правда, внешне там все непривычно. Не видно ни храма спаса на крови, ни русского музея. От скуки они, бедные, все уже измаялись. Кое-кто даже начал ухлёстывать за служанками, которые кормили нас и обстирывали. Скажу прямо, девицам нравились мои орлы. Те хихикали, краснели и строили им глазки. Я понял, что если допустить послабление в дисциплине, то все может закончиться разного рода романтическими историями с не совсем приятными для нас последствиями, вроде вензоболеваний, которые легко подцепить и трудно вылечить. Ведь имеющиеся у нас антибиотики надо приберечь и не тратить на лечение банального трипера. Я переговорил по душам с Игорем Михайловым и Василием Васильевичем. Они с полной серьезностью отнеслись к обозначившейся проблеме. Похоже, что наши, особо приближенные к императору, обсудили этот момент с Павлом и Аракчеевым, и те решили принять надлежащие меры. Два дня назад к нам явились портные, снявшие еще на прошлой неделе мерки с моих бойцов. Они принесли готовую одежку, которую ребята начали примеривать с неизбежными в таких случаях шутками-прибалутками. Мне, кстати, тоже кое-что перепало – И сейчас я с недоумением изучаю смешные короткие штаны, именуемые здесь кулотами, чулки, тьфу, какая гадость, долгополый камзол и аби узкий и однобортный кафтан, короткий спереди и с длинными полами сзади. Ко всему этому прикладывались шляпа-треуголка, тупоносые башмаки и парик. Но вот уж чего я не буду носить, так это парик. По мне так лучше уж безвылазно сидеть в манеже. Флигель-адъютант царя, поручик Иван Паскевич, представленный к нам, дабы ознакомить нас со всей этой одеждой и с правилами ее ношения, лишь огорченно развел руками. «Как можно?» — господин подполковник произнес он. «Без парика никак нельзя. Государь, увидев, что вы его не надели, будет гневаться». «Ну, с государем я как-нибудь договорюсь, а вот это...» — я брезгливо взял двумя пальцами, словно дохлую крысу, парик, сделанный из чьих-то волос, носить не буду. Воля ваша, господин подполковник, тяжело вздохнул Паскевич, поступайте, как знаете. И вот я, вместе со Скатом и Аланом, а также с примкнувшими к нам Алексеем Ивановым и его прелестной дочуркой Дашей, отправился в увольнение. Так наши острики окрестили ознакомительные вылазки в Петербург девятнадцатого века. Нашим гидом и по совместительству ангелом-хранителем стал поручик Паскевич. И не только он. За нами, цокая подковыми по булыжной мостовой, шла пара гнедых, запряженных в черную карету с задернутыми шторками на окнах. В карете находилась группа поддержки, два агента тайной экспедиции и пара наших бойцов, вооруженных «Ксюхами». Примечание. Так в армии и частях спецназа ласково называли короткоствольные автоматы АКС-74УБ. В случае необходимости они помогут нам отбиться от нападения. Да и мы отправились в город не с пустыми руками. У каждого в кармане или под полой имелось что-то стреляющее, колющее, режущее, в зависимости от имеющихся навыков и склонностей. Впрочем, вооружившись, мы просто предприняли необходимые меры предосторожности. Заговорщики были нейтрализованы, но все же могли найтись в гвардии горячие головы, которым вдруг захочется пустить кровушку виновникам провала заговора. А именно в этом и обвиняли нас, неизвестно откуда появившихся и повязавших достойнейших офицеров гвардии, цвет общества, вознамерившихся избавить оное от тирана. Я и в самом деле почувствовал на себе несколько откровенно враждебных взглядов, но наша прогулка все же обошлась без эксцессов. Мы с удовольствием прошлись по улицам города, который был для нас родным, но в то же время выглядел незнакомым и таинственным. Кое-какие здания, например, Зимний дворец и Адмиралтейство, были уже построены, но в центре Дворцовой площади отсутствовала Александрийская колонна, да и Адмиралтейство выглядело несколько по-иному, чем в наше время. И хотя на шпиле красовался знаменитый кораблик, а сам шпиль с башней тоже были похожи на наши, остальные здания Адмиралтейства не имели ничего общего с современными нам. Лишь в 1823 году архитектор Андриан Захаров Капитально перестроят их, ликвидируют фортификационные сооружения вокруг Адмиралтейства и на их месте разобьют бульвар с фонтаном. Мы любовались городом, вспоминали, что в наше время находилось в том или ином месте. Особенно непосредственно вела себя Дарья, которая вскрикивала от восторга и то и дело дергала отца за рукав кафтана. Поручик Паскевич внимательно прислушивался к нашим комментариям и не мог понять, о чем, собственно, идет речь. Наконец он не выдержал и решил спросить у нас напрямую. «Господа, я слышал, что вы обладаете даром предсказания. Ну, как парижская ясновидящая Мэри Ленорман, которая нагадала Жозефине Багарне чудесное спасение из якобинских застенков и последующее замужество на весьма известной ныне личности? Может быть, вы предскажете будущее одному поручику, сыну небогатого полтавского помещика?» Я вопросительно посмотрел на Алексея Иванова. С одной стороны, не хотелось рассказывать Паскевичу о нашем инновременном происхождении, а с другой стороны, нам нужны были люди, на которых можно будет впоследствии опереться. Поэтому, вздохнув, я с видом Сивилы произнес. — Иван Федорович, я могу вам предсказать лишь то, что могло бы с вами произойти. Но будет ли так на самом деле, или все обернется иначе, уж простите, сие мне неизвестно. — Хорошо, господин подполковник, я согласен, — голос Паскевича дрогнул. Расскажите о том, что знаете. Я готов выслушать ваше пророчество. А если я скажу вам, что вы, господин поручик, станете фельдмаршалом, светлейшим князем, а император будет называть вас отцом-командиром?» После этих моих слов легкая улыбка пропала с румяного лица флигель адъютанта. Он побледнел и остановился, как вкопанный. «Господин подполковник, Николай Михайлович, да что вы такое говорите? Я, князь, я, фельдмаршал?» «Я отец-командир для Его Императорского Величества?» «Если это шутка, то весьма жестокая и неудачная». «Иван Федорович», — вступил в разговор Иванов, — «господин подполковник говорит истинную правду». Именно так и было в нашей истории. Иван Федорович Паскевич станет генерал-фельдмаршалом, светлейшим князем варшавским и графом Ириванским, человеком, которого император Николай Павлович будет называть отцом-командиром. Хотите верьте, хотите нет». князем варшавским император николай павлович господа так вы из будущего наконец то дошло до паскевича а я ведь догадывался о чем то подобном скажите а что еще было со мной в вашей истории много чего было ответил я только иван федорович давайте договоримся о том что вы только что узнали от нас вы никому больше не расскажете вы обещаете сохранить наш секрет даю вам слово русского офицера воскликнул паскевич Я буду нем, как рыба. Господа, вы можете на меня положиться? Вот и отлично. Тогда послушайте, что могло бы произойти в России три дня назад. 15-27 марта 1801 года. Санкт-Петербург. Патрикеев Василий Васильевич. Журналист и историк. Вчера британская эскадра предприняла попытку войти в зунт. Точнее, адмирал Паркер решил разведать подходы к Большому Бельту. Но снявшиеся с якоря корабли, пройдя несколько миль вдоль северного берега Зеландии, вернулись. Дело в том, что адмирал Паркер все еще пытался уговорить коменданта крепости Кронборг, расположенного рядом с Хельсингером, пропустить британскую эскадру в Зунд. Но датский офицер твердо заявил. «Как солдат я не могу вмешиваться в политику, но и не могу допустить, чтобы флот, намерение которого мне неизвестны, прошел безнаказанно мимо пушек моей крепости». Сказано красиво. Но реальной возможности противостоять англичанам у храброго датчанина не было. Пушки крепости Кронборг просто не могли достать кораблей вражеской эскадры. Так что британцы, идя на прорыв, практически ничем не рисковали. После совещания на флагманском корабле адмирала Паркера было решено начать прорыв к Копенгагену 30 марта. А потом, благополучно миновав Кронборг, отряд Нельсона атакует датские корабли, стоящие в гавани Копенгагена, прибрежные форты и плавучие батареи. Но это все в будущем, а пока мы готовились к предстоящему сражению. Наши градусники обучали егерей князя Багратиона правильному ведению снайперского огня по противнику. От их меткости и умения поражать наиболее важные цели на поле боя зависело очень многое. Нам надо было уничтожить высаженный на берег британский десант и вывести из строя как можно больше кораблей эскадры Нельсона. «Надо лишить их хода», — предложил Игорь Михайлов. Корабли поголовно-парусные, следовательно, выведя из строя рангоут и такелаж, мы превратим их линейные корабли и фрегаты в плавучие мишени. Буксировать их шлюпками – это просто нереально. Во-первых, шлюпок не хватит, наверняка большая часть их будет разбита нашей артиллерией во время сражения. А во-вторых, егеря качественно проредят гребцов Но сие следует обсудить с адмиралом Ушаковым, который со дня на день должен прибыть в Петербург. Думаю, он сумеет организовать разгром своего британского оппонента. Сегодня я заглянул в гости к Михаилу Илларионовичу Кутузову. Он давно уже приглашал зайти к нему в дом на набережной Невы, которая уже в наше время станет носить имя Кутузова. Этот дом он купил два с лишним года назад у вдовы Камергера Зотова. Сейчас тут расположилось все его большое семейство – супруга Екатерина Ильинична и четыре незамужние дочери». Старшая дочь Просковья была замужем за Матвеем Федоровичем Толстым и жила отдельно от родителей. Супруга Кутузова считалась хлебосольной хозяйкой. Она была умна и, если судить по ее переписке с мужем, часто давала ему толковые советы. К тому же она была вхожа к первым лицам государства, и даже император Павел, оценив ум и такт Екатерины Ильиничны, наградил ее одним из высших орденов Российской империи – Орденом Святой Екатерины. Видимо, Михаил Илларионович кое-что рассказал жене о моей скромной персоне. Она время от времени бросала на меня откровенно любопытные взгляды, а один раз даже вроде собралась меня о чем-то спросить, но, похоже, передумала, заметив укоризненное выражение на лице мужа. А дочери Кутузова вели себя непосредственно, особенно младшенькие – тринадцатилетняя Екатерина и двенадцатилетняя Дарья. Старшие же, по возрасту уже невесты, вежливо поздоровались со мной и чинно уселись за стол». Разговор во время трапезы был чисто светским, то есть половина фраз произносилась по-французски, и я по незнанию языка не мог поддерживать его. Заметив смущение на моем лице, Михаил Илларионович негромко произнес еще одну фразу по-французски, после чего все присутствующие перешли на русский. Когда хозяйка дома начала расспрашивать меня о моей биографии и семье, я немного замялся. Правду им рассказать я не мог, а врать не хотелось. Почувствовав некоторое напряжение в моих словах, Михаил Илларионович ловко сумел сменить тему разговора и начал рассказывать различные смешные истории. Кутузов был прекрасным рассказчиком. Он умело менял голос и тембр в зависимости от слов, которые произносил тот или иной участник событий. Если бы он не был полководцем и политиком, то из него получился бы прекрасный актер. Я же, в свою очередь, рассказал несколько более-менее приличных анекдотов о поручике Ржевском. Кутузов, Екатерина Ильинична и дочери хохотали до упаду. Хотя, как мне показалось, некоторые анекдоты хозяину дома были известны. Вдоволь насмеявшись, Михаил Илларионович неожиданно стал серьезным и, бросив на стол салфетку, предложил мне пройти в его кабинет, чтобы поговорить там о некоторых чисто военных делах. «Василий Васильевич», — сказал Кудузов, — «я долго думал о том, что вы рассказали мне несколько дней назад, и вот к чему я пришел. Вы не от мира сего. Да, вы говорите по-русски, но не так, как говорим мы. Но вы не иностранцы». Вы русские, в этом я ничуть не сомневаюсь. Вы знаете о нас все, но в то же время вы раньше никогда не жили в России. Да, возможно, что среди вас есть ясновидящие, но не все же вы поголовно можете предсказывать будущее. Как-то раз вы сказали, что прибыли из каких-то заморских провинций ордена святого Иоанна Иерусалимского. Но большинство приоров ордена или французы или прекрасно говорят по-французски. Вы же не можете говорить на этом языке. Это тоже очень странно. — И что вы решили? — с интересом спросил я. — Кто же мы такие, по-вашему? Кутузов взял со стола чистый полотнянный платок и промокнул им свой слезящийся правый глаз. Потом он внимательно посмотрел на меня. — Василий Васильевич, я пришел к выводу, что всеми вашими знаниями и удивительными устройствами, о которых никто никогда даже не слышал, могут обладать лишь люди, пришедшие в наш мир из будущего. Скажите мне, прав я или не прав? Айда Кутузов «Ай, сукин сын», — подумал я. «С минимальным объемом информации он сумел таки докопаться до истины. И что с ним теперь делать-то? Уйти в полную несознанку и продолжать упрямо отрицать очевидное? Это, по крайней мере, глупо. Тем более, что такой человек, как Утузов, сразу почувствует это и перестанет нам доверять. А это плохо, очень плохо. Ведь доверие такого человека многого стоит. Рассказать ему все о нас?» Ну что ж, рано или поздно тайна нашего появления в этом мире станет секретом Палишинеля. Сам ли император проболтается? Расскажет ли о нашем появлении всему честному народу на берегу Невы у Арсенала молодцы конногвардейцы? Подслушают ли разговоры наших бойцов из Града слуги и лакеи? В общем, так или иначе, разговоры о нашем инновременном на происхождении начнутся. И как там у Пушкина? И никому не сказала ни одного слова, кроме как попадье. И то потому только, что корова ее ходила еще в степи и могла быть захвачена злодеями. Так что будет лучше, если я продемонстрирую Кутузову наше доверие и расскажу ему о нас все. Скажите, Михаил Илларионович, какое имя вам дали в Регенсбурге, когда вы в 1779 году вступили в масонскую ложу к Трем Ключам? Если я не ошибаюсь, зеленеющий лавр. Услышав сказанное мною, Кутузов невольно побледнел. «Как? Вы знаете и это?» — воскликнул он. «Значит, вы в самом деле из будущего?» «Да, Михаил Илларионович», — ответил я. «Мы из двадцать первого века. Только не спрашивайте меня, как мы попали к вам, нашим предкам. Видимо, тот, кто послал нас сюда...» Я поискал глазами на стене Кутузовского кабинета икону и, увидев лик Спасителя, перекрестился. Решил спасти и Государя, и Россию, которой грозили страшные и кровавые испытания. «И вот мы здесь». Императора Павла Петровича мы уже спасли. В нашей истории заговорщики зверски убили его в ночь с 11 на 12 марта. Что же касается России, с вашего позволения, я расскажу вам обо всем подробно чуть позже. А пока мне хочется попросить вас, Михаил Илларионович, лишь об одном. Не рассказывать больше никому о тайне нашего появления у вас. Можете ли вы дать мне слово, что никому не расскажете о том, что вы сейчас узнали? Кутузов, внимательно слушавший меня, кивнул. Я даю вам честное слово. 16-28 марта 1801 года. Франция. Мальмезонский дворец. Наполеон Бонапарт. Первый консул, пока еще не император. Новость, которую сегодня утром сообщил мне министр полиции Жозеф Фуше, обрадовала меня. Этот бывший якобинец и изрядный мерзавец выполнял некоторые мои весьма деликатные поручения и имел агентов во многих странах Европы. Один из них и сообщил Фуше, что в Петербурге группа гвардейских офицеров намеревалась свергнуть и убить русского императора Павла. Но у того, похоже, тоже был свой Фуше, и планы заговорщиков провалились. Главари угодили в русскую Бастилию, Петропавловскую крепость. Прочие же повинились перед царем и, возможно, получат прощение, хотя на их карьере, судя по всему, можно будет поставить крест». Убийство Павла могло полностью разрушить все мои планы, связанные с индийским походом. Только похоже, что само провидение покровительствует мне. Я уцелел в декабре прошлого года во время взрыва на улице Сен-Никес. Примечание. 24 декабря 1800 года роялисты взорвали рядом с проезжавшей каретой Бонапарта повозку, в которой находился мощный пороховой заряд. Но экипаж Наполеона двигался с большей скоростью, чем рассчитывали райлисты, и первый консул с супругой отделались лишь легкой контузией. А теперь с носом остались русские бояре, планировавшие убийство своего монарха. Надо будет срочно отправить императору Павлу поздравление с его чудесным спасением и предложить ему помощь в расследовании преступных действий заговорщиков. Ведь, как сообщил мне Фуше, нити заговора тянутся прямиком в Лондон. Он даже назвал предполагаемую сумму, которую потратили британцы на подкуп русских аристократов. Посол уитвард лично руководил заговором, подстрекая гвардейских офицеров к убийству их повелителя. Эти английские мерзавцы, считающие себя истинными аристократами и носящие пышные титулы, на самом деле мало чем отличаются от разбойников с большой дороги. Кроме того, Фушей известил меня о том, что в окружении русского императора появились какие-то таинственные личности, которые, собственно, и помогли разоблачить заговор. Они прекрасно говорят по-русски, но в то же время выглядят как явные иностранцы, причем по своему поведению они не похожи на представителей ни одного из европейских народов. Эти люди сумели в считанные дни войти в число самых близких людей из окружения царя, и Павел, который, как рассказывали мне, не терпит чьих-либо советов, внимательно слушает их и делает то, что они ему говорят». Надо будет начать переписку с этими людьми и наладить с ними хорошие отношения. Они ненавидят англичан, следовательно, в этом вопросе их можно считать союзниками. Я приказал Фуше побольше узнать об этих таинственных незнакомцах, установить, кто из них самый главный, и если будет возможность, лично встретиться с ним. Пока же я готовлюсь к новому походу на восток. Если в нем русские будут моими союзниками, а император Павел прямо заявил об этом, то вполне реально в течение этого года сокрушить владычество Британии в Индии. И пусть некоторые мои завистники откровенно издеваются над моими замыслами, но я, трезво оценив имеющиеся у меня возможности, считаю, что в совместном с русским царем походе на восток меня ждут успех и слава нового Александра Македонского. Остатки моих войск в Египте еще держатся в районе Александрии, Генерал Мину находится в Каире и готов отразить очередной натиск англичан и турок. Русские сохранили за собой ионические острова. Австрия после двойного поражения Примаренга и Гогенлиндоне вынуждена была подписать со мной в феврале этого года Люневильский мирный договор, согласно которому она отдала мне Бельгию, Люксембург, а все германские владения на левом берегу Рейна были признаны независимыми от власти Вены, но не от моей власти. Мне подчинялись созданные, после изгнания австрийцев из Швейцарии и Северной Италии, Гельветическая, Цизельпинская и Лигурийская республики. Кроме того, французские войска стоят в Пьемонте. Из всех европейских стран моей воле противилась лишь Англия. По ней-то, вместе с русским царем, мы и нанесем смертельный удар. «Русские прекрасные воины. Лично я не имел чести сразиться с ними». Но те из моих маршалов, кто скрестил свои шпаги с русскими, отзывались о них с большим почтением. Правда, после смерти их лучшего полководца, генералиссимуса Суворова, они пока не смогли найти столь же блестящего военачальника. Но у императора Павла есть генералы, которые со временем будут прекрасно командовать своими армиями. Один генерал-багратион чего стоит? Не хотел бы я встретиться с ним на поле боя. Конечно, Британия по праву гордится своим флотом. С его помощью они прервали сообщения с моей армией в Египте, захватили французские колонии, перехватывают торговые корабли, направляющиеся в порты Франции и союзных ей стран. Этому морскому разбою попытались воспротивиться некоторые европейские страны, выступающие за свободу торговли и объявившие вооруженный нейтралитет. Император Павел, возмущенный наглыми захватами русских торговых судов, английскими каперами и кораблями под британским военным флагом, в свою очередь арестовал британские торговые суда, находившиеся в русских портах, и конфисковал имущество британцев на территории России. Смелый поступок, однако он может принести императору Павлу немало неприятностей. Мне уже докладывали о том, что из британских портов в направлении датских проливов вышла мощная эскадра, возглавляемая адмиралом Паркером. Она должна вывести из Союза те страны Балтийского моря, которые поддержали вооруженный нейтралитет. Думаю, что британцы силой прорвутся на Балтику и начнут там пиратствовать. К сожалению, мы ничем помочь несчастной Дании не сможем. Наш флот после поражения в Устье и Нила еще не пришел в себя». и вряд ли сможет на равных тягаться с британским. Утешает только то, что британская атака на Данию и, возможно, Швецию и Россию сведется лишь к обстрелу некоторых портов этих стран и к захвату военных и торговых кораблей. Это скорее акция устрашения, чем реальная операция, рассчитанная на захват чужой территории. Политика довольно циничная штука. Британское нападение на Данию, Швецию и Россию скорее полезно для нас, чем вредно. Да, англичане причинят этим странам немалые убытки, но, с другой стороны, они настроят их население против джентльменов удачи. А когда Британия содрогнется под нашими ударами, я прикрыл глаза. Перед моими глазами снова возникли фигуры азиатских всадников в живописной восточной одежде на быстроногих лошадях, высокие минареты и крики муэдзинов, призывающих правоверных к намазу. Скоро я снова все это увижу». Великий поход в Индию начнется еще в этом году. Историческая справка. Торговые войны императора Павла Петровича. Многие глубоко заблуждаются, считая русского императора Павла I тупым и ограниченным солдафоном. Это далеко не так. Резко сменив курс политики Российской империи и сделав главным своим противником вместо Франции Британию – Павел, понимая невозможность завоевания островной державы, решил победить ее другим способом. И удар должен быть нанесен не по вооруженным силам врага, а по его финансам и экономике. Император объявил Англии экономическую блокаду. Заметим, что идея эта далеко не нова. Экономическую блокаду, как способ давления на Туманный Альбион, объявил еще кабинский комитет общественного спасения в 1793 году. но последующая за этим смута и взаимное истребление друг друга пламенными революционерами не позволили довести до воплощения в жизнь эту весьма здравую идею. Павел, будучи еще наследником престола, внимательно изучал всю доступную ему информацию, приходившую из Франции, и в 1800 году он решил всерьез взяться за зловредную Британию и экономически удушить ее. Повод для начала враждебных действий против Англии дали сами британцы. Корабли Королевского военно-морского флота захватили несколько торговых судов под датским флагом, которые в сопровождении датского же фрегата направлялись в Санкт-Петербург. Узнав об этом, Павел прислал депешу военному губернатору Санкт-Петербурга, генералу от инфантерии Николаю Свечину, в которой говорилось уведомись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 И на все конторы английские, и на все капиталы, англичанам принадлежащие, наложить запрещение. А каким образом всем поступить, имейте снестись с президентом коммерц-коллегии князем Гагариным. Изрядно струхнувшее правительство Англии, которое в то время еще возглавлял Уильям Питт-младший, немедленно освободило датский караван. Через неделю Павел отменил свой указ. Но два месяца спустя, после окончательного разрыва дипломатических отношений между Россией и Англией, был издан ряд распоряжений и инструкций, касающихся торговли с англичанами. 23 октября 1800 года был наложен секвестр на все британские суда, находившиеся на тот момент в российских портах. Через день коммерц-коллегия, наложив секвестр не только на английские корабли, но и товары, сложенные в пакгаузы, просила высочайшего разрешения – Как поступить с товарами, которые привезены в Санкт-Петербург к англичанам, в здешнее купечество записавшимся, которые хранятся на биржевом гостином дворе в ведомстве таможни в амбарах, розданных англичанам? С теми, которые готовы к плаванию не в английских кораблях, принявших в себя часть английского груза? В ту пору президентом коммерц-коллегии был Гаврила Державин. Именно он предложил, что следовало бы подвергнуть аресту все товары, действительно англичанам принадлежащие, у кого и с каким бы посторонним товаром они ни находились. В ответ на это последовало высочайшее повеление от 25 октября 1800 года, узаконившее предложение Державина. Днем позже выходит новое распоряжение коммерцколлегии по поводу арестованных товаров, а также о наблюдении, чтобы леса, разрешенные к отпуску, не были обращены в Англию. 28 октября 1800 года было приказано всех арестованных на кораблях английских шкиперов и матросов общей численностью 1043 человек, в конце января их насчитывалось уже 1126, распределить по провинциальным городам по 10 человек в каждом и назначить им оклад как жалования, так и на провиант против армейских солдат. Британские корабли, еще не зная о введенном запрете, продолжали заходить в Санкт-Петербург. Так, 5 ноября 1800 года, несмотря на запрет, в Кронштадт прибыл английский корабль «Альбион» с товарами и был арестован. По распоряжению главы коммерцколлегии товары с него были перевезены в столичную таможню. В ноябре месяце находившиеся на рейде один корабль в Пернове и пять в Риге были переведены в Ревель в связи с приближающейся зимой и невозможностью ввести их в устье рек из-за больших размеров и осадки. Из ста кораблей, зашедших в Санкт-Петербургский порт с момента опубликования указа Павла I, к 15 января 1801 года 19 было разгружено, один стоял под разгрузкой, а 80 ждали своей очереди. 30 ноября по ходатайству русских купцов английские товары было велено продавать с целью уплаты долгов. Тогда же, для приведения в порядок и соответствующего рассмотрения обоюдных долговых расчетов российских купцов с британскими, начали создаваться ликвидационные конторы. 25 ноября 1800 года первая такая контора была учреждена в Санкт-Петербурге, а 14 января 1801 года – в Риге и Архангельске. Начавшаяся торговая война между Россией и Англией обострялась с каждым месяцем. Причем наиболее активно вел эту войну Павел I, прекрасно справляясь с функциями главного разработчика континентальной блокады. 19 ноября 1800 года вышло общее предписание о том, чтобы впредь до особого повеления не впущать в Россию никаких английских товаров. Наполеон был несказанно рад тому, что Россия прищемила хвост ненавистным британцам. Статьи французских газет, явно инспирированные самим Наполеоном, пестрят сообщениями из России и превозносят до небес добродетели русского царя. Именно тогда император Павел I и первый консул Наполеон Бонапарт заговорили о совместном выступлении против общего врага. Но рассказ о готовившемся совместном походе в Индию – это отдельная тема, к которой мы еще вернемся. Пока же русская таможня боролась с теми, кто пытался контрабандно вывести из России товары, предназначенные британским контрагентам 15 декабря 1800 года вышло высочайшее повеление. Чтобы со всею строгостью наблюдаемо было, дабы никакие российские продукты не были вывозимы никаким путем и ни под каким предлогом к англичанам, и чтобы коммерц-коллегия учинила соответствующее распоряжение. А 18 февраля 1801 года снова было подтверждено то же распоряжение применительно к вывозу такелажной пеньки, древесины для корабельных мачт и палубного теса,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 Российскому же купечеству объявить, что ежели таковой перевод, под каким бы то предлогом ни было, открыт будет, то все количество всего товара будет описано и конфисковано в казну без всякого им платежа. К тому времени выяснилось, что русские материалы поставляются в Англию через Пруссию, которая, между прочим, входила в Союз, который выступал за вооруженный нейтралитет. Последовало запрещение вывоза товаров из России в Пруссию, причем коммерц-коллегия обязана была объявить, что запрещение это, по существующей между семи державами теснейшей связи, но на сие государство обращается, но есть общая мера, принятая правительством, к пресечению вывоза товаров в Англию. Русское правительство стало осуществлять строгий контроль за всеми кораблями, выходящими из русских портов. Еще в ноябре месяце на рижском рейде один шведский корабль, находящийся под арестом и нагруженный английскими товарами, сумел, не без содействия шведского консула, выйти в море. Англичане, как потом стало известно, прибегали к различным уловкам, чтобы обходить изданные запрещения и вывозить русские товары в Англию на нейтральных судах. В целях пресечения подобных действий в будущем, или, по крайней мере, их жесткого ограничения, Павел I издает знаменитый указ от 11 марта 1801 года. Напомним, что император Павел I был убит в ночь с 11 на 12 марта в результате дворцового переворота. О том, чтобы из российских портов и пограничных сухопутных таможен и застав никаких российских товаров, выпускаемо никуда не было без особого высочайшего повеления. К тому времени Россия уже наладила торговые отношения с Францией. В феврале 1801 года французским военным кораблям было запрещено нападать на российские корабли, о чем коммерц-коллегия немедленно оповестила купечество, портовые и пограничные таможни и заставы. Одновременно, 8 февраля 1801 года, последовал новый указ Павла, который в частности гласил вследствие мер, принятых со стороны Франции к безопасности и охранению российских кораблей, Повелеваем сношение с сею державою разрешить и прежде положенное на сие запрещение отменить. Однако пока на море господствовал британский флот, этот указ не мог существенно отразиться на увеличении торговых оборотов с Францией и другими странами.